«Слушай, это мерзлячья башня опять в шапке», – пожаловался Левелис, выглядывая в окно. Гвидион посмотрел тоже. Действительно, Энтони закутался во что только мог и нахлобучил большую шапку из тумана. А им как раз предстояло идти туда на литературу. Маккархи, пролетая на рассвете мимо, нарушно спикировал к ним и, придерживаясь когтистой лапой за раму, постучал носом в окно чтобы они не тешили себя надеждой поспать подольше. «Ну что, Энтони, тепло тебе?» – издевательски крикнул был гвидион спустившись во двор южной четверти, задрав голову и сложив руки рупором. Рядом тут же вырос торквинизмик и сказал сквозь зубы. «Пока в школе инспекция, никаких разговоров с башнями, тем более по -валийски. Если ваша память, Гвидион, не в состоянии удержать даже этой простой инструкции, плохи ваши дела. Гвидион извинился, а, раскланялся, а расшаркался, проскочил у змейка под рукой и взбежал по лестнице на башню. Вместо того, чтобы торопливо войти в класс с выражением усердия на лице, Гвидион застыл на пороге. Так что Левелес, тащившийся следом за ним, принялся уже было толкать его кулаком в шею не понимая, в чем задержка. Гвидеон же вспомнил, что сегодня они дают показательный урок. У дальней стены класса, в креслах с высокими резными спинками, с изображением туповатого льва и брезгливо отвернувшегося от него единорога, сидела комиссия. По несчастью, нельзя было сказать, чтобы Гвидеон в этот раз твердо знал заданное. Он хотел было уже юркнуть за настенный гобелен, изображающий приход Луга в Тару, но Маккархи остановил на нем взгляд и ловко поманил его к себе. Двадцать два спела женщина неведомых стран, стоя на одной ноге посреди дома Брана, сына Фибала, в день, когда его королевский дом полон был королей. И никто не знал, откуда пришла эта женщина, ибо ворота замка были закрыты. Вот все, что удалось вытянуть Маккархи из Гавидиона об И никто не знает, от чего тот не выучил больше, ибо возможность у него к тому была, а задана было до конца, — нараспев сказал Маккархи, и движением своего указательного пальца усадил Гвидеона на место. — Постойте, постойте, — без большого энтузиазма промямлил лорд Бассенд-Бланхаут. бландхаут А почему она, собственно, стояла на одной ноге, эта женщина? — Левелес Апкинварх бросил Маккархи. «Почему эта женщина стояла на одной ноге?» «Это остатки архаических представлений об одноногости и однорукости, маркирующих принадлежащих героек потустороннему миру, сэр. Вторая нога и вторая рука этой женщины как бы находятся в ином измерении, поэтому при взгляде отсюда не видны, сэр». Как ни странно, эта чепуха почему-то успокоила лорда Бассада Блантхаунда. По ужасному выражению лица Маккархи было похоже, что он сам сейчас упечет Левелеса в иное измерение за этот ответ, но страшным усилием воли он сдержался. Показательный урок латыни после этого прошел чрезвычайно благополучно. Профессор Арбилий, будучи человеком крайне дисциплинированным, внял всем указаниям змейка и выполнил их четко. Все странности, которые могли привлечь внимание комиссии, были обдуманно устранены. Арбилий Плагосус никогда не забывал, чем он обязан Мерлину. И живо помнил, как он приплясывал вокруг бронзовой жаровни на верхнем этаже своей инсулы в Риме, где, как водится, была прекрасная мозаика на полу и лепные потолки, но не было ни малейших удобств затыкал подушками окна в которые задувало немилосердно и отогревал застывшие чернила, когда ему пришло приглашение в школу в кармартене а потому не желая подвести директора арбилй повыгнал с лестничных площадок гусей, вынул из пальцев у мраморной каллеопы овсяная печенье, вложенная туда сердобольными студентами и в общем навел некоторый порядок следуя инструкциям змейка Он подобрал невызывающие сомнения отрывки из невызывающих сомнения авторов и даже позволил ученикам принести с собой тетради в клеточку и ручки, что было жестко рекомендовано змейкам, проявившим при этом случае необыкновенную трезвость мышления. Учеников поразило то, как с лица Арбилия человека умного и тонкого, в присутствии комиссии в один миг сползло всякое выражение, и с видом совершеннейшего солдафона он гонял их по отрывку в двадцать строк, воздерживаясь от обычных мудро-язвительных замечаний и спрашивая только, где цезура и как название того или иного тропа. Благодаря принятым мерам предосторожности урок латыни сошел им с рук. Единственный вопрос у комиссии неожиданно вызвала самая невинная вещь – старый плащ Арбилия, в котором он ходил всегда. «Ну что в самом деле за ребячество? Вы бы еще тогу надели», – с мягкой укоризной заметил лорд Бассет, подойдя в конце урока поблагодарить преподавателя. «Я не могу носить тогу, не будучи гражданином Рима», – просто отвечал Арбилий. Затем он по-военному лаконично отчитался перед змейком о проделанной показухе и потребовал возместить ему в другое время пропавшие часы урока. Несмотря на неприязненное отношение к змейку лично, Арбили не мог избавиться от привычки беседовать с ним, зачастую подолгу и отнюдь не по инициативе змейка. На недоуменные взгляды коллег он отвечал лишь, что для него истинное наслаждение поговорить время от времени по латыни когда же однажды архивариус Хлодвиг с обидой воскликнул «Можно подумать, что с нами, со мной или вот хотя бы с Мерлином нельзя поговорить по латыни». Арбилий, вздыхая, ответил «Видите ли, коллега, у вас у всех ученая, книжная латынь, а у змейка разговорная». Змейк с родной латынью первое время сильно беспокоил воображение Левелеса. Было не совсем понятно, как латынь могла оказаться первым языком у человека, родившегося на добрую тысячу слишком лет позднее распада империи. Но потом в школе начались такие события, что внимание Левелеса, и без того имевшее свойство быстро рассеиваться, больше не возвращалось к образу змейка, лепечущего в детстве свои первые слова на мертвом языке. В распоряжении Сюанзана была отдана башня сновидений, которую он переименовал в башню западных облаков и каждый вечер посиживал у ее порога, то играя на цине, то прикладываясь к вину, которую он наливал из чайника с двумя носиками, извлеченного им из рукава. Те, кому удавалось побывать в рукавах Тюанзана, говорили, что там скрыт целый мир, что там видели дворцы со многими комнатами и сады с беседками. Нередко учитель разыгрывал сам с собой партию в облавные шашки. Однажды профессор Финтон увидел, как Сюанзан выкладывает шашку за шашкой, заинтересовался правилами этой игры, и вскоре их можно было видеть в сумерках, сидящими друг напротив друга за доской 19 на 19 клеток. Они напоминали духов южного и северного ковша, столь прекрасно описанных историком Ганьбао. Вы знаете, в чем отличие поэзии семерых мудрецов Бамбуковой рощи от поэзии Либо и его современников? — говорил Сюанзан. — Да, — медлительно отзывался Финтон, склонившись над доской. — Либо настоящий классик. А Вот вам пример. Можно себе представить, что Либо почему-либо вдруг поставили где-нибудь памятник. Это странно, согласен, но это можно себе представить. А вот если попытаться поставить памятник кому-либо из семерых мудрецов бамбуковой рощи, Этот памятник непременно или сделает неприличный жест и убежит, или еще как-нибудь себя проявит. К примеру, растает в воздухе. «Да, понимаю», — говорил Финтон. «Тоже и в нашей поэзии. Со временем все вырождается в классику». С флейты иду за луной, ветра ловлю полет. В плаще травяном брожу возле озерных вод. Всю жизнь в мечтах стремился больше всего к тому из путей, что на Циюан ведет, — сказал однажды в воздух Сюандзан, сидя на ступеньках лестницы при входе в башню сновидений. — Итак, вы не хотите учиться у меня, о Афарви, и впечатление мое было ложно, не так ли? — продолжил он, улыбаясь. — Я не знаю, уважаемый Сюандзан, — вежливо сказал Афарви, появляясь из-за дерева, где он прятался. Я боюсь разочаровать вас. Разве можно ручаться и знать, — сказал, как ни в чем не бывало, Сюанзан, — что под сводами каменных плит невозможно проход отыскать туда, где долина Улин лежит. А что такое долина Улин? Затерянная долина, где живут отрезанные от мира старинные люди. Когда-то они бежали от Синского переворота и укрылись в этой долине. Когда на них в последний раз случайно наткнулись, они ничего не знали о династии Хань, а уж о династиях Вэй и Дзинь и подавно. Но потом путь в эту долину был снова забыт навсегда. Известно только, что видели ее где-то в провинции Хунань. — Я тоже ничего не знаю о династиях Вэй и Дзинь, — честно сказал Афарве. — Не страшно, — ответил Сьюанзан, окинув Афарве взглядом. А что такое Цюань? не сдержал любопытства Афарви. Вы сказали, всю жизнь в мечтах стремился больше к тому из путей, что на Цюань ведет. Местность, в которой одно время служил мелким чиновником Чуанзы, отвечал, смеясь, Сюаньзан. А кто такой Чуанзы? спросил Афарви, подходя близко. О. Это мудрец, который презирал службу и государственную карьеру и всему предпочитал то, что называется Сяо Яою. А что такое Сяо Яою? А Фарви сам не заметил, как приблизился к Сюандзану вплотную. Беззаботное странствие, объяснил Сьюандзан. Вы задали столько вопросов о Фарве, сказал он, смеясь, что вам в уже прямо поступать ко мне в учение. Учитель Дзен говорил, когда благородный муж идет по дороге, по его виду сразу можно определить, есть ли у него отец и есть ли у него наставник. Тот, у кого нет отца, нет наставника, выглядит совершенно иначе. А Фарви ничего не сказал. Что-то давно нету писем с родины, вздохнул Сюэнзан, помолчав. Как говорится, уходит, проходит за годом год, а гуси все не летят. Какие гуси? спросила Фарви. Почтовые. Так это ваши? сказала Фарви. Что такое? Встревожился Сюаньзан. А на башню к профессору Арбилии вчера прилетели два каких-то необыкновенных гуся, таких никто и не видел никогда, с коричневыми спинками, а хвост. Это мои! Всплеснул руками Сюаньзан, вставая и торопясь спуститься со ступеней. Радость вашего покорного слуги сравнима только с радостью Гэн Цюй бина вновь встретившую прекрасную Цинфэн после разлуки. Фарви мог бы даже подумать, что Сюан Цзан охвачен беспокойством любовного характера, если бы только смотрел на него не как на божество, а как-нибудь попроще.